Семью, а может, и еще чего будет. Если готовы пойти ко мне и не щадить живота своего по слову моему, то целуйте крест мне в этом, — произнес я короткую речь для них. Они переглянулись, но сначала один, достав из запасов их их крест, а после второй, начал слова и клясться мне. — А вот и славно кивнул я. — Жить вы будете на другом подворье. «Саблей будете заниматься каждый день, а после и с луком и конем. Мне воины нужны, чтобы с любым врагом сладить могли и не подвели ни меня, ни царя батюшку». «Все исполним, княже, протянул Ивашка, и я махнул рукой и направился к оторкам, что смотрели на меня со страх. Остановившись, я начал разглядывать их. Не знаю, когда их сюда привел Лисей, но за эти дни их привели в порядок. Отмыли и одежду отстирали, а кому-то и вовсе поменяли. Хотя, как по мне, они до сих пор оставались во рванье. Все были налосо бриты. Видать, вши или блохи были. Хотя, если это уличные мальчишки, то неудивительно. Парни были худые, не успели за пару дней отъесться. Летом было явно не больше пятнадцати, хотя двое не дотягивали до десяти. Я перевел взгляд на Елисея, который тут же опустил голову. Видать, пожалел мальцов, вот и прихватил, кого смог, — принеслось в голове. Доля ваша не завидна. Кто-то зиму не переживет, помрет от голода и холда. Кого-то на воровстве поймают и удавят. Кто-то, может, в холопы попадет и будет всю оставшуюся жизнь трудиться за миску вареной репы. Как оказались вы в таком положении, мне не важно. Это останется позади. Для вас наступит новая жизнь. Я не скажу, что она всегда будет сытая и простая. Но я дам вам дом, где всегда будут вам рады, где всегда помогут и выручат, где вы можете стать кем-то, и изменить свою судьбу. От вас нужна будет только верность мне. Ваша жизнь будет принадлежать мне. Вы будете жить по моему слову и умирать по нему. Будете вы моими послужильцами, и кто-то, быть может, войдет в мой ближний круг. Решайте здесь и сейчас. Кто согласен, целуйте мне крест и кренитесь своей бессмертной душой. «Кто не согласен, ворота там!» И я указал на ворота. Парни мялись и переглядывались. На их лицах читались страх и опасения. Я в это время снял нательный крест и подвесил на руке в ожидании решения отроков. Это их шанс. Шанс на новую жизнь, но они сами должны сделать выбор. «Эх!» Первым выдохнул отрок с синяками на лице и свернутым носом и, махнув рукой, сделал пару шагов ко мне. Приближившись, поклонился в пояс и медленно приложился губами к моему кресту. «Клянусь тебе, князь, верности своей жизнью и бессмертной душой своей!» После перекрестился, и тут ребят как прорвало. Они заспешили ко мне, толкаясь и пихаясь, словно боясь опоздать. Или что я передумаю? По одному подходите! — пришлось заорать, успокаивая мальчишек, так как мне показалось, еще мгновение, и драка вспыхнет между ними за право оказаться впереди. Дождавшись, когда закончится целование креста, я вернулся к деду и своим ближникам. — Деда, их всех определи на другое подворье, нечего им пока здесь тереться. Пусть приглядывают за ними. Отроками пусть Карай займется и начинает учить их. А то глянь он на них, дикие. Он справится. Да и ты, дядя Олег, пару уроков им преподай, — выдал я. — Сделаю. Сам хотел приложить убрать их пока с подворья, — кивнул дед. Так что, собрав людей, повели на другое подворье, расположенное в белом городе. Я же оседла в и захватив Олега Елисея с Василием, отправился к Адоевским. Договариваться насчет помощи. Все-таки не было у меня здесь подвод. Да и люди мне нужны были, чтобы перевести серебро. Ведь с убытием Прокопа людей у меня стало меньше. А еще ведь на охране домов надо было кого-то держать. А двадцать тысяч серебра — это двадцать тысяч. И ради такого куша многие будут готовы рискнуть, и охрана нужна соответствующая. У Адоевского я прибыл до самой вечерней, рассказывая о царской охоте и вообще о царе. Хованского тоже зазвали в гости, и он почти сразу приехал. О делах моих удалось легко договориться. Мне выделят четыре подводы, да и сами князья завтра ко мне присоединяться со своими людьми в охране. Вернувшись к деду, я с удовольствием завалился в баню, отдыхая и расслабляясь, а после сразу спать. С утра, как всегда, был поход в Кремль, где я вместе с боярами и другими царскими приближенными дожидался Дмитрий Иоаннович возле крыльца. Вот только на лестнице появился совсем не царь, а Ян вместе с Мацеем. — Царь отдыхать изволит! — произнес Ян и, развернувшись, ушел. Мацей же остался на лестнице, прислонившись к перилам. Вот только в этот момент все взоры бояр устремились на меня, и они были ожидающие. — Да твою же душу! Промелькнуло у меня в голове. Глава семнадцатая «Я же старший поместничеству среди них, да и царев родич» — промелькнул в мыслях. «Чего скажешь, Андрей Владимирович?» Рядом нарисовался Милославский. «Хрен сотрешь». — Нечего говорить, пойду на заутреннюю и помолюсь за царя-батюшку, — ответил я, и тут же скорым шагом направился в собор, а следом за мной и остальные. Но еще бы, после моих слов всем надо помолиться за царя, дабы показать, как они о нем пекутся. В соборе встал нас прежнее свое место, позади меня справа тут же пристроился Мстиславский, а слева — Воротынский. Где и как встали остальные, я не видел, но наверняка тоже старались поближе ко мне. В прошлое посещение заутренние такое внимание окружало царя. Я прекрасно понимал, что это заход с их стороны и чем это может аукнуться для меня. Нет, надо срочно валить из этого гадюшника. Отстояв службу всей толпой, направились в терем где проходили заседания Боярской думы. И нет, это была не грановитая палата. Я в ней так еще ни разу и не побывал. Там обычно посольство принимали. Зайдя в зал, все бояре начали занимать свои места в ожидании царя, который, впрочем, мог и не явиться. Да и, по словам Яна, царь отдыхает. Это могло затянуться. Просто так ждать, да еще и с боярами, которые явно начнут меня втягивать в свои разговоры, я не хотел. Поэтому решил в царских палатах поспрашать, а потом и улизнуть. Дела у меня хватало. Выйдя из зала под взглядами бояр, я прошелся до царского дворца, где на подворье дежурили иностранные охранники, а у крыльца стояли стрельцы. Мимо тех и других я спокойно прошел, а стрельцам еще и кивнул, и они мне тут же отвесили поясной поклон. Благо я знал, где находятся царские покои, и спокойно прошел к ним. По пути мне попался служка, но у них обычно спрашивать не стоит, ведь царю прислуживали стольники благородных кровей. Пара поворотов, и я выйду к коридору, который приведет меня к царским покоям. Вот только когда я проходил мимо одной из комнат, оттуда, заметив меня, вынесся десяток иностранной стражи. Они тут же наставили на меня свои леварды, готовые атаковать. Я мгновенно замер и, выгнув бровь, произнес. — Вы что, совсем ополоумели? — в голос попытался добавить наглости и спесь. Один из стражей что-то прорычал мне негромко. Вот только он говорил на своем языке. Судя по всему, это смесь немецкого с чем-то, и, естественно, я его не понял, потому что знал английский и немного испанский. Да и местные варианты речи весьма сильно отличались от своих прототипов из XXI века. «Ты по-человечьей, человечье молви — нагло усмехнулся я. Страж тут же шагнул в мою сторону положив одну руку на рукоять сабли. Судя по всему, он был офицером и главным в этой десятке. Он был не намного выше меня, но вот в плечах шире. Одет на европейский манер, темный камзол с манжетами и плащ на плечах. Аля ля мушкетерого величества из одноимонного фильма «Да еще и с усами». Усач, подойдя, брушил мне ладонь на плечо и прямо в лицо что-то произнес, дыхнув перегаром и луком, в общем, заставив поморщиться. Вот только мне это не понравилось, да и коли станет известно, что князь Старицкий такой стерпел от какого-то наемника, моя репутация рухнет. «Ну и воняет от тебя, как от пса! Ты на кого свою руку поднял и шаг пришивый?» Прошипел я ему в лицо и дернул плечом, пытаясь сбросить руку усатого. Вот только он вцепился в меня весьма крепко и смотрел, ухмыляясь нагло в лицо. — Ой, не туда ты смотришь, дурачок! — улыбнулся уже я и на секунду скосил глаза вниз. Усач тут же посмотрел туда, где уже мой нож смотрел ему прямо в пах. Тренировки с дядей Олегом я не бросал и кое-чему у него научился, да и не только у него. Усач замер и что-то мне произнес. Ты ручку-то убери, а то своих мохнатых шариков лишишься, разом вспорю до самой грудины, ласково и с нежностью произнес я, глядя в глаза сдовика. Вряд ли Визави понял мои слова, но вот общий посыл был весьма недвусмыслен, и он убрал руку. Так и стояли, он весь покрасневший злой, и я, ухмыляясь и тыкая ножом ему в пах, при этом пытаясь сообразить, как выпутаться из щекотлевого положения. Вот только товарищи усатого ждать не стали, что-то начали у него спрашивать и даже сделали поползновение в нашу сторону. Вот только Усатый рыкнул на них. Еще бы, ведь я ножичком надавил на его сокровище. В этот момент я расслышал сзади шум, а Усатый оскалился довольный и что-то произнес. Немного повернув голову, глянул назад и увидел, как из соседней комнаты вывалил еще десяток иностранных охраны. Растолкав людей, из толпы вышел офицер одетый точно так же, как усатый. — Твою ж дивизию! Сходил до царя! — промелькнул у меня в голове. Усатый о чем-то перемолвился с другим офицером. Я же застыл, а лицо мое окаменело. — Наш спрячь и отойди от Фридриха! — раздался властный приказ второго офицера с ужасным акцентом. — Ты кому смеешь приказывать? Совсем ополоумел, глаза раскрой, и посмотри, кто перед тобой, пока я не приказал тебя плетьми забить. Зови, Яна, писаря царского али капитана. А, Бадит, Ян или капитан, сюда идти. Сами разберемся с уивцем. Нахально офицер. Ой, дурак, ты так часто на камне головой падал, Кори не узнал меня. Или не понимаешь, что с вами сделают за угрозы мне, князю старецкому, царскому родичу? На одном дыхании выдал я. В моем тоне прибивалась злость и даже бешенство. <кười> <кười> тут же закашлялся офицер и что-то произнес на своем языке. Один из охранников тут же побежал дальше по коридору, ведущему в царский покой. Пять минут длилось ожидание, вокруг лишь переговаривались иноземцы. Я же вспотел, да так, что ладонь стала мокрой, и нож было трудно удерживать. Вот только я понимал, это единственное, что уберегает меня от расправы. Сзади вначало раздался звук шагов, а после и вопрос прозвучал. — И чего это тут происходит? А ежели царя побеспокоите? — А ну, все по местам! Обладатель голоса явно был пьян. И, к сожалению, это был не я, а Станислав, еще один секретарь Дмитрия. Я его знал, конечно, но не столь хорошо. Станислав был молод, двадцать пять лет, с тонкими усиками и маленькой бородкой. Одевался всегда на шляхетский манер. — Глаза, раскрой увидишь, огрызнулся я. Икнул Станислав. Андрей Владимирович, а что ты здесь? Дрогнувшим голосом продолжил Станислав, пух -пух, подходя ко мне. К царю батюшки пошел проведать Дмитрия Ановича. Бояре ждут его. отдыхает он и никого видеть не желает. Нахмурившись, произнес Станислав, оглядывая нас А Вот и замечательно. Краем глаза покосился я на Станислава, впрочем, нож не убрал. — Андрей Владимирович, уберите нож, да отпустите царскую охрану, — улыбнулся благожелательно Станислав. — Охрану? Он меня оскорбил, пусть чай извиняется, — буркнул я. Станислав тут же перевел мои слова Усачу, и тот что-то едва слышно пробормотал себе под нос. Я же не спешил убирать нож. «Он извиняется и сожалеет о своем поступке», — подошел к нам вплотную Станислав. С другой же стороны приблизился второй офицер. На этом, конечно, можно было все и завершить. Вот только мне какая-то шляпа под хвост попала. «Спроси, давно ли он у нас и давно ли служит в охране?» — проигнорировал я Станислава. Э -э, «Три года он уже служит в Москве». Спустя пару мгновений перевел мне слова станист. «Три года? И не понимает по-нашенски? Так еще и поставлен в царева охрану десятником? Какой дурак это сделал! А ежели случится чего, он же не понимает ничего и не говорит! не так дело не пойдет. Пусть по-нашенски извиняется!» Нагло улыбнулся я в глаза усочу. «Так э, он же не говорит!» Удивленно глянул на меня Станислав. — Вот и начнет. — Пусть скажет. — Прости меня, княже, пса смердящего. <связывая> — Чуть не подавился воздухом царский секретарь, а второй офицер улыбнулся. Следующие полчаса вышли забавными. Усач сначала отнекивался и юлил до того момента, пока я не надавил ножом. Пропорол ткань его штанов, а там и острие куда-то уперлось. Усач сразу стал более покладистым. — Прости меня, князе Пся Смельдящего! — с жутким акцентом наконец-то произнес Усач. — Прощаю! — кивнул я. — Вот видишь, Станислав, уже и по-нашему разуметь начал. Хмыкнул я и, наконец, убрал нож в ножны. — «Разберись, кто этого дурака сюда поставил, да еще на место десятника!» «Разберусь!» — кивнул Рях. Усадь же сделал несколько шагов назад и что-то злобно произнес, бросив на меня многообещающий взгляд. «Этому же передай, не стоит мне козни строить. В следующий раз я ему колени прострелю и на руках заставлю ходить. А как я умею стрелять, вся Москва уже знает. Э, — Передам, — кивнул царский секретарь. Э, — Это да с капитаном разговор буду иметь. — Ну вот и славно улыбнулся я. — К боярам, кого отправив, скажи, что царь почивает, а то ждут поди. Хмыкнул я и покинул царский дворец. Василий и Олег Свикши ждали меня возле царского дворца. Видимо, видели, как я туда зашел. — Все, поехали к деду. Ты же, Викша, скачи к Адоевским и Хованским, пусть к Прохорову двигаются, распорядился я. Э, выполню, кивнул мой послужилец и, пришпорив коня, тут же помчался исполнять. Мы же, не спеша направились на дедовское подворье, даже перекусить там успели. Адоевские прибыли вдвоем. Хованский прибыл тоже со своим младшим братом, с которым меня тут же и познакомил. Парень был явно не старше двадцати, и звали его Никита Андреевич, похожий на своего брата, только нос побольше и цвет волос темнее. Приехали они вместе со своими людьми. Адоевский привели четырнадцать человек, а Хованский семнадцать. Все были в броне при оружии на конях. У меня же вышло четырнадцать бойцов, двое осталось на дедовском подворье, а двое на моем в белом городе. Новичков я решил и вовсе пока не привлекать, мало им еще веры. — Все готовы? — восседая на черныше, оглядел я наш сводный отряд и махнул рукой, мы выдвинулись в сторону казенного приказа. Дьяк Власьев нас лично провел в казематы, в которых за дубовыми дверьми, обитыми железом, меня ждало двадцать восемь сундуков, заполненных серебром. В каждом были уже отмеренные рубли. В больших сундуках находилось по восемьсот рублев, а в малых — по пятьсот. Можно, конечно, было все пересчитать, и Власев это и предложил. Но я махнул рукой, сообщив, что ему доверяю, чем сделал ему приятно. Да и толку пересчитывать. Большие суммы наверняка на пару десятков рублей могли ошибиться, не больше. А это при таких суммах не смертель. Власев выделил нам также десяток стрельцов из охраны казенного приказа, напомнил о выделенном мне подворье и обещал в любой момент мне лично его показать или в поместном приказе это сделают. Поблагодарив дьяка и распрощавшись с ним, мы отправились на подворье деда. Я был напряжен, как и все мои люди, не убирающие ладони с рукояти оружия, но на удивление все прошло спокойно. Стрельцы сразу направились обратно, Адоевских и Хованских я пригласил за стол, но они отказались, лишь хитро переглядываясь. Телеги обещал им вернуть в скором времени. Сундуки отнесли и расположили в холодной, да еще на замки заперли. Также двое людей должны круглосуточно рядом дежурить, и еще двое на самом подворье. — Но вот теперь можно и посчитать, — раскрыв малый сундук, произнес я вслух. Рядом находились только дед и Олег, в холодной же горело двенадцать свечей. В малом сундуке было сто кошелей, в каждом по пять рублей. В больших сундуках по сто шестьдесят кошелей. Каждый рубль я, конечно, не считал. Лишь в нескольких сундуках проверил по пачке кошелей, вот и все. — Можно сказать, теперь я богат, — ухмыльнулся и подмигнул Олегу. — Ну да, — хмыкнул дед, — изрядно серебра. Главное, чтоб не ушло быстро. Тут уж ничего не поделаешь. Дед, завтра захвати Елисея, да еще кому в помощь. Купи саблю богатую и седло, коня подстать, и от моего имени подарите головину. То же самое купите и для дьяка Власева, но поплоше, и тоже ему подарите. Также всего нужного закупите и для новых послужильцев, в том числе и для отроков. Пусть у каждого будет по коню сабле и броне. Можно и тегеляю с шапкой бумажной, но чтобы у каждого было. — Олег, карасю поможешь. Пусть учатся от сабли владеть и на коне ездить. — Преподам науку, но то дело не быстрое, — нахмурился Олег. — А мы пока никуда не спешим, есть время, — произнес я. — А сейчас пусть... Шесть малых сундуков на телеге погрузят. Пора и отдариться мне, — грустно произнес я. Ведь желания расставаться с деньгами у меня не было. Но надо было поддержать финансово тех, кто поддержал меня. — Только спускали, а сейчас опять поднимать, — пробурчал дед. Я же ничего не ответил, лишь пожал плечами. Спустя полчаса сундуки были вновь загружены на телеги и, укрыв их и захватить девять бойцов, мы выдвинулись. Опасно ли это было ехать столь малой силой? Опасно. И я это осознавал. Но то был умеренный риск, даже если за подворьем следят. В первую очередь я направился к Адоевскому. Там оказались и Хованские, видимо, обсуждали получение мной денег и ближайшие перспективы. Адоевский и Хованский стояли на крыльце и с интересом смотрели на заезжающие на подворье телеги. «Иван Никитич, ты поддержал меня, когда кроме дедовской грамоты, чести и крови у меня ничего не было?» От того желаю я отдариться Адоевским, и никогда не забуду, что они сделали для меня. — Вон те два сундучка со всем содержимым ваши, — улыбнулся я, указывая на сундуки. — Благодарствую, Андрей Владимирович! — и старший Адоевский отвесил мне поклон, а следом и брат его младший. Я же посмотрел на старшего Хованского, что скалился во все тридцать два зуба, заложив руки за кушак. Иван Андреевич обратился я к нему. Ты меня поддержал, помог по-родственному, хоть и дальние мы родичи, да и не обязан ты был. Но ты помнишь о родстве старецких и Хованских, и я об этом никогда не забуду. Прими же подарок от меня, малый, два сундука». И я указал на другую телегу, где также стояли два сундука серебра. — Ты правильно сказал. Мы родичи. Было это и будет. И холандские помнят родство, — улыбнулся Иван Дмитриевич, отвесил мне поклон и после брата Андрей Владимирович, приглашаю тебя к столу. Людей же твоих накормят и обиходят, — повел рукой в сторону дома Адыгский. — Благодарю, Иван Никитич, но, пожалуй, откажусь. Мне к ногим еще путь держать, и я кивнул на телегу. — Дозволь тогда с тобой своих людишек отправить. Коль что случится, они помогут. — Да и не знаю, как ты решился столь малым отрядом серебро вести, — нахмурившись, произнес Адоевский. Я же пожал плечами и, немного подумав, согласился на предложение Адоевского. К ногим мы выехали спустя минут двадцать. Прибыв в гости к родственникам, пришлось обождать, когда распахнут ворота, после чего мы проехали на подворье. Возле крыльца дома меня встречали ноги, Как и в прошлый раз, Григорий был пьян. «Здравы будьте, родичи!» — приложил я правую руку к груди и кивнул. «Помогли вы мне!» «Зато я вам безмерно благодарен! Примите от меня дар, малый!» И я кивнул своим людям, которые тут же стащили два сундука с телеги, которые мне еще вернуть надо, и поставили перед крыльцом. Михаил спустился с крыльца и, откинув одну из крышек сундука, всмотрелся в содержимое, а после взял оттуда один из кошелей, Подкинул его в руке, и к нему тут же присоединился Григорий. — Благодарствуем, Андрей Владимирович, за подарок твой! — степенно произнес Михаил. Григорий же скривился, глянув на меня, и заговорил. — А че всего лишь два сундука -то? Ты же сказал, без меры благодарен. Тебе ж двадцать тысяч царь пожаловал, а ты всего два сундука. Аль, пожалел для родичей. Глава восемнадцатая. В ответ на слова Григория я только вздохнул. В голове же примелькнули ругательства. Вот только в этот раз подобное обращение я не собирался сносить. Да и раздражало меня эта пьянь. Тоже мне родственничек нашелся. Так я и беспокоюсь от того всего два сундука. — Подарил бы больше, так ты еще выше нос задерешь, облака поди, царапать начнешь. Да и напился бы на радостях, а там оступился и шею бы себе сломал. Вот и забочусь о тебе, — ухмыльнулся я. Григорий же раскраснелся и ртом начал хватать воздух. — Да ты, да как ты смеешь? Я царев родич, сейчас велю дворни, тебе бока намять и вышвырнуть. — Ну, вели попробуй. И начал давить его взглядом. Гришка был или чесчур пьян, или же глуп безмерно, но открыл уже рот, чтобы что-то заорать. Но тут мешался Михаил. — Охлоните оба! Ты, Андрей Владимирович, все ж в гостях. Да и не дело с родичей ссору иметь. — Так я еще ни с кем и не ссорился, — констатировал я. — Михаил Федорович, — Ворота моего дома для тебя всегда открыты и в Насте, и не Насте, — кивнул я старшему из братьев. — А мне? — с наглостью спросил Гришка. Так и хотелось ответить что-то хлесткое, или еще лучше пару раз в бубен дать этому уроду, но я сдержался, оставив вопрос без ответа. Махнул головой своим людям в сторону ворот, и мы покинули ноги. Я же размышлял, стоит ли после этого с их сестрой мосты наводить или нет. С одной стороны, она мне тоже родственница, и в грядущих событиях может сказать свое веское слово. С другой стороны, после поведения Гришки это может не аукнуться при знакомстве с Марией Ногой. Ладно, попробую с ней найти контакты, не выйдет и черт с ней. Без нее у меня и так все идет по маслу. — мелькнула мысль. — Васятка, обратился к возничьему, — телегу Адоевскому доставь. — Агась! И восятка хлестнул коня вожжамы. Мы же направились к деду на подворье. Настроение у меня было не к черту. День выдался каким-то диким и суматошным. Сначала иностранец этот, потом горишка дурак. Хотелось только тишины и покоя, и чтобы меня никто не трогал. — Напиться, что ли? — задумчиво произнес я и сам себе ответил. — А почему нет? Я князь или не князь? Вернувшись к деду, тут же распорядился растопить баню да стол накрывать. Отмечу свое богатство и расслаблюсь. Посидели хорошо и душевно, несмотря на мой юный возраст. Утро и поход в Кремль это уже даже в привычку стало ходить. Пока ждали царя, я поймал на себе взгляд Милославского, и он укоризненно покачал головой. — Ну да, боярскую одежу я так и не приобрел. Надо заняться. Меха на шубу приобрести и шапку высокую, чтоб мне сшили. Наверное, забавно буду смотреться. Еще молодой отрок, а уже боярин, подумал я. Сегодня царь тоже не появился, и вновь Ян предупредил, что царь почивает. И дума сегодня может не собираться. Потом был поход в собор и молитва. Выйдя из собора, бояре начали разоходиться, а я направился к своим людям. — Царь вновь отдыхает. Значит, можно своими делишками заняться, — улыбнулся я. — Андрей Владимирович, я кое-что услышал, — замявшись произнес Василий. И че ж ты услышал? Я на улице был и слышал, как людишки болтали о царе. Тут Василий оглянулся по сторонам, не подслушивает ли нас, кто лишний, и, наклонившись к самуху, зашептал. Сказывали, дескать, в Блугут ушел царь, с девками молоденькими развлекается, и Ксеньку вот там видели. Понятно, протянул я. Но то не наше дело. Не болтай о том. И Василий кивнул. — Ладно, пора и другим заняться. Василий, ты со мной или домой? — поинтересовался я у него. Я так и не смог определиться для себя со статусом Василия. По всему выходило, что он мой слуга. Но вот слугой его назвать у меня язык не поворачивался, даже про себя. Он умен и родовит, смеял при этом. Мне навязан царем. Кому он верен — мне или Дмитрию Иоанновичу? — С тобой, Андрей Владимирович, коль позволишь. И Василий потер свой синяк на лице, который уже почти сошел. — Ты с отцом живешь? — глянула на него. — Да, — кивнул Василий. — Если хочешь, можешь у деда моего пожить, Коля отчий дом не мил пока. А потом и свое подворье появится. И я подмигнул бутурлину, а он расплылся в улыбке и закивал. — Добро, — улыбнулся я. Забрав коней, мы отправились к деду на подворье, но ни деда, ни Елисея на подворье не было, они отправились исполнять мои вчерашние приказы, купить подарки Головину и Власеву и преподнести их от моего имени. Дабы не сидеть без дела, я посетил свою казну, взяв двести рублев и отправился на торг, не забыв еще нескольких дедовых послужильцев захватить. В первую очередь я направился в меховые и тканевые ряды, скупая персидский шелк, парчу, бархат и позолоченные пуговицы, мех соболя, бобра и чернобуры лисиц. Мне давно было пора приодеться, а то среди бояр выгляжу как бедный родственник, несмотря на свой статус. Обязательно надо пошить горлатую шапку и шубу, хотя я наверняка предпочту носить фелис из дорогих тканей. А шапку, мурмолку, хоть и не так жарко будет и удобней, на мой взгляд, чем летом шубу таскать. Семьдесят рублей улетело в миг, как будто и не было. Понты дороже денег. Я тут же отправил двоих обратно, чтобы не таскаться по торгу с вещами, и, наконец-то добрался до оружейных рядов. В первую очередь меня интересовала сабля, которая будет мне по руке, желательно богато украшена. Меня вполне устраивала и отцовская батурка, но встречают по одежке. Спустя час мне удалось найти подходящую, как раз мне по руке, не особо тяжелую, из качественного металла и с украшенными ножными, золотым шитьем. Так еще и пояс, подходящий был к ней. Тридцать рублей пришлось за такую вещь отдать. Дорого? Конечно, но сабля и пояс стоили этих денег. Мой путь шел дальше по оружейным рядам. Я решил еще закупить пистоли с колесцовым замком. Вот только в основном продавали фитильные самопалы, а если и были пистоли, то с кремневым замком, и просили за один такой пистоль три рубля с полтиной. Тут мне вспомнились свои пистоли, а ведь я выкупал их у общества по три рубля за пару, видать, еще дешево взял. В одной из лавок мне сразу попались два колесцовых пистоля. Они были чуть более массивные, чем мои, и продавец за каждый из них просил по пять рублей и тридцать копеек. Пришлось брать. Выбор был небольшой, так и ходили дальше по торгу, выискивая пистоли, целых двенадцать смогли купить. Для моих планов маловато, даже на всех моих людей такого количества не хватит. Ну, благо, в Москве не один торг, и если их все обойти, наверняка удастся еще немного купить, но и этого мало. А значит, придется идти к заморским купцам и делать у них заказ. Правда, я и так собирался к ним идти, но у меня теперь на один повод больше. Вот только к кому идти? К англичанам или к нидерландцам? Вернувшись к деду, я тут же начал осматривать покупки, и в первую очередь пистоле, а после новую саблю, даже помахать ей успел и вспотеть к возвращению деда Елисея. За общим столом и обсудили новости. Дед купил подарки и преподнес их от моего имени. Также прикупил сабель. Карась уже сегодня должен заняться обучением молодняка. Да и про одежку отроком не забыли. Купили ткани, из нее и сошьют. Еще с сапожником договорились. Сделает новые сапоги для всех моих новых послужильцев. А то без слез и не взглянешь. — Да с дедом поговорил, чтобы ткани мной купленные холопком отдал. Они уж новую одежду сошьют. Да по комплекту родичам. — Елисей, помнишь, я говорил тебе про подворье, торговые иноземцев разузнать? — обратился к своему послужильцу. — Ты, кажется, обмолвился, что исполнил А то! Английская подворье знаю, где и кто там нынче. Ляжское, персидское, да и другие. Все, обскажу». Тут же ответил мне Елисей. «Голландское меня интересует, или Нидерландское. А может, и вовсе их немцами называют, — Ухмыльнулся я. А, -а, «А, понял. Да, есть такое. Не сказать, что сильно большое оно. В основном в Архангельске торгуют они, да Новгороде. Тут всего их двое». — Жанет Дикстер, язык сломаешь, — рубнулся Елисей. — Да еще Ян Питерсон. — Вот и славно. К ним пойдем, — произнес я, поднимаясь из-за стола. — Может, их стоит сюда позвать? Починули до них тебе ходить, — хмыкнул дед. — Сходим, посмотрим. Самому интересно, что у них, — улыбнулся я. Оседлав коней, не забыв нацепить новую саблю с поясом, мы отправились в путь. Торговое подворье находилось за Москвой речью. Это был большой трехэтажный терем, окруженный высоким тыном. Под самой крышей выпирало на два метра вперед огромное толстое бревно. — Агресское подворье поболее будет и покрасивее, — прокомментировал Елисей. Так мы и не любоваться пришли, — улынулся я. Первый этаж и второй, судя по всему, занимал склад, так как на первом этаже были ворота высотой метра два, и телега туда могла спокойно въехать. Вокруг торгового подворья народу было немного. Один явный народец и двое наших купчишек. Начал я уже разбираться по одежке кто есть кто. Эти трое о чем-то беседовали и на повышенных тонах. — Хорошие меха, ты глянь! — тряс связкой мехов один из купцов перед носом иностранца. — Хорошие! На более чем за четверть от рубля я не возьму! — с жутким акцентом произнес иностранец, скривившись. — Да ну его, Фома! К англичанам пошли, они уж хорошую цену дадут! — пробасил второй купец. Тут они нас заметили и, выпучив глаза, переглянулись и бочком-бочком попятились. — Идите куда хотите. Только знайте, можете тогда не приходить. Не буду я брать товар у вас, — ответил им заморский негациант. Я же во все глаза его рассматривал было ему за сорок с большими залысями на голове птичьим носом и острыми скулами которые едва прятала его бородка к сам худой словно щепка одетый на иностранный манер с накинутым на плечи шерстяным плащом зеленого цвета тут иностранец обернулся на пцо копыт и быстро побежал по нам взглядом зацепившись на перстни на моих руках пояс и саблю и тут же отвесил поклон разведя руки в сторону рад приветствовать благородного господина в торговом доме чем бедный ян сможет помочь ян значит ну пойдем поговорим ян я спрыгнул с коня передав поводе василию вслед за мной остальные спрыгнули василий елисеевик Савка, здесь будьте Коней постерегите. Ян, дождавшись, когда мы все окажемся на земле, повел меня к едва заветной двери. А после, по лестницам, мы поднялись на третий этаж, в небольшую комнатку квадратов на пятнадцать, где стояло пару столов и лавок. Облокотившись об один из столов, Ян вопросительно на нас глянул. Прибыл к тебе князь Старецкий Андрей Владимирович, царев родич. По делу важному, — прогудел дед. Я же пробежался в его взглядом, спокойно уселся на одну из лавок. — Оу! Чем же я, скромный торговец, могу угодить столь высокой особе? — подобрался Ян, учуявший возможность. — Скажи мне, скромный торговец, Ты и благородных кровей? слегка прищурив глаза, спросил я. Нет, тут же замотал Ян головой. Мой отец был портным. Понятно, протянул я, а Олег не удержался от смешка. Хочу, чтобы ты мне товар привез, который я закажу. Конечно, конечно! Зачастил Ян и тут же метнулся за стол, приготовив лист для письма. А перо макнул чернильец. «Тысячу пистолей с крестцовым замком» — назвал я первый пункт. «Ау, они другие чрезмерно Может, стоит взять с кревниевым замком, они дешевле и не намного хуже?» — предложил мне Ян. «Ты че, с князем спорить удумал?» — прогудел дед и шагнул в сторону Яна. Нет, нет. — проблевал кубец. — Просто с кремним замком дешевле и купить проще. — С Колесцовым надо, — настаивал я, и Ян кивнув тут же записал. — Пищали, самопальник, да фитильных, также тысячу, чтобы веса были небольшого. Понял меня? — приподнял я бровь, и Ян тут же кивнув записал. — Четыреста пудов свинца и пятьсот пудов пороха, — сказал я. Интересно, сможет он это все привезти мне? Или таможня, так сказать, конфискует? — Да и наверняка ко мне вопросы могут появиться, — промелькнула у меня мысль. — Дорого все выйдет. Да только к следующему лету я смогу привезти, — задумчиво протянул я. К лету так к лету. Привезешь — не обижу, — улыбнулся я. Наперед бы часть хоть, заискивающе предложил купец, косясь на деда и Олега. Ты что это? Решил, что князь обманет тебя, вновь прогудел дед. Я же прикинул, во сколько это все может мне встать? Тысяч девять рублей не меньше. Ну да, сумма действительно немалая. — Нет, конечно, просто товара много, и он не дешевый, в долг придется брать, — начал оправдываться голландский торговец. — Тысячу рублей тебе наперед дам, а после уписали грамоту, составим о том, что ты их от меня получил в счет будущего товара. — Хорошо! — тут же у купца появилась улыбка. — Только это еще не все. Слышал я, что мастера у вас есть, что каменные очаги из кирпича кладут. Да так, что в доме тепло и дыма нет. Прищурив один глаз, глянул я на торговца. — Есть? Вам нужен такой мастер? Сразу ухватил он суть. — Да. А лучше несколько сразу. Возьму к себе на службу и осыплю серебром. Да и тебя не обижу. — Постараюсь лучших привести. Водушевленно высказался торговец, и его глаза алчно блеснули. — Ты сказал, что сын ткача. Вот привези мне еще и ткачей, что смогут ткать ткань. Вроде не сами откут, а приспособы для этого всякие имеют. Вот чтобы и мне смогли эти самые приспособы сладить. — Хм, — сморчил Лопьян, — это уже труднее. Качить Ткачи-то при гильдиях, а эти самые приспособы есть секрет. Коли я узнавать, стану, могут и убить. — А ты аккуратней. К тому же сам сын ткача, да и не всем наверняка те порядки по нраву, будут здесь ткать и станут богатыми и уважаемыми людьми. А ты и сам с этого всегда долю иметь будешь. Я уж это все обставлю и помогу. — Я постараюсь, но, может, и не получится, — с сомнением протянул Ян, но было видно, задел я его. — Ты уж постарайся. Только это еще не все, что мне потребно. Привези мне семена картошки, хотя у вас, может, его зовут земляным клубнем или яблоком. — О, я понял, да, картофель. Его животные едят, да и бедняки. А — Лет тридцать назад, как я слышал, его Аглицкой королеве подарили даже. Тут же прокомментировал я. — Добре. Не меньше десяти бочек привезешь. Смотри, чтобы не порченый был. Еще нужны семена помидора или томата. Небольшие кусты у этого растения, а плоды ярко-красного цвета или желтого. Сделал я еще один заказ. Да, есть такие. Княжи хочет сделать свой сад. Они прекрасно там смотрятся. Только надо следить, чтобы плоды никто не съел, высказался Ян. А чего это? Недоуменно я посмотрел на него. Так они же ядовитые. Также недоуменно посмотрел на меня Ян. Ха-ха-ха, вырвался из меня смех, а на лице появилась улыбка. Кто? — Томаты. Ты ошибаешься. Их очень даже можно есть. — Как скажешь, княже, но я все же не советовал бы тебе их есть. Я все привезу. Мне надо будет только уже выезжать, чтобы успеть добраться до Новгорода и сесть на корабль, пока не наступили холода, — выдал Ян. — На подворье моего деда прибудешь. Он вызост тебе тысячу серебра, и у песца вы грамоту составите о том. На следующий год тогда жду тебя с товаром. Я буду здесь, в Москве, или у тебя, в землях. — Куплю и все привезу, — потыкал Ян в бумагу, которую написал. Выйди из торгового дома и, направившись к коням, неожиданно заговорил дед. — Андреюшка! — А по что тебе эти растения-то? Я могу понять пистоли и самострелы с порохом и свинцом. — О, деда! Слышал я о картофеле. Он неприхотлив и дает хороший урожай. Им можно кормить животину, а можно и самому готовить. С ним можно голода избежать, коли не урожай наступит. Помидоры же просто вкусные. С придыханием закончил я. Не отказался бы я от салатика. Промелькнул у меня в голове. Ну, как скажешь, с сомнением произнес дед. Олег просто хмыкнул. Оставшийся день я посвятил тренировкам и даже с Васильем устроил учебный бой. На следующий день царь снова не появился. В загул ушел Дмитрий Анович. Я же после заутренней не стал сидеть без дела и сразу направился к диаку Власеву. Он показал мне выделенное мне подворье, и оно мне понравилось. Крепкий тын, а сам терем был трехэтажным, чистым и светлым. Неплохо жил Семен Гудунов, а уж какой яблоневый сад просто чудо. Да и территорию подворья была немалая. Ничего переделывать я не стал, и сразу озаботился дворней. Выкупил на торге четыре семьи холопов, которые должны будут осуществлять пригляд. Василий уже выделил денег и повелел забить все амбары едой. Серебро я решил по-прежнему хранить у деда, да и охраной озаботился, хоть и небольшой, всего в четыре человека. Все-таки Китай — город, и не должны в наглую напасть на меня. На следующий день царь не осчастливил нас своим появлением, так что я обживался в новом доме. Лишь на пятый день с утра Дмитрий анович появился, вид он имел болезненный и кривился, но все-таки службу отстоял. На заседании Боярской думы тоже не очень-то и активничал, хотя пару вопросов задал. «Кто наш главный враг?» Тихо, со вздохом, спросил царь. — Так известно ж, кто Крымчики? Тут же раздались громкие возгласы бояр, заставившие царя скривиться. — Как бороться с ними? — вновь прозвучал вопрос царя. И тут бояр понесло. Каких вариантов только не предлагали. От пойти войной на крымчаков до постройки засек и крепостей на рубежах с ними. Дмитрий анович недолго высидел на заседании и в очередной раз махнул рукой, распуская бояр. — Андрейка, пойдем! — проскрипел царь, обратившись ко мне. Было видно, что Дмитрий анович мучается похмельем. Я тут же поднялся и пошел вслед за царем. Мы пришли в малую трапезную, где тут же стольники начали накрывать стол. — Ох, тяжко мне! — Прикрыв глаза, уселся за стол царь, оперев голову о руки. Пару минут мы пробыли в тишине. — Ну, Андрейка, рассказывай, чем занимался, что делал? Поднял царь голову и взглянул на меня. Я тут же подскочил с лавки и бухнулся на колени. У Дмитрия в удивлении приподнялась бровь. Царь-батюшка, Дмитрий Иванович, разреши отбыть на год в земли свои. Не могу я в Москве жить. Тяжко мне. Глава девятнадцатая В комнате мгновенно разлилась тишина. Я стоял на коленях, а царь не отводил от меня взгляда. Он тяжко вздохнул, самостоятельно налил себе в кубок вина и одним глотком осушил. Тут в дверях появился стольник, держащий в руках блюдо с печеным лебедем. За спиной стольника мелькнули лица Яна и Станислава. «Пошли вон!» — вдруг заорал Дмитрий Иванович и запустил кубком стольника, который тут же отшатнулся и чудом удержал блюдо. После он, сделав шаг назад, отвесил поклон, скрылся. Ян и Станислав и вовсе даже не показались. — Да уж, может, стоило другое время подобрать? — промелькнул у меня в голове. — Да не, и так задолбался здесь сидеть, — ответил я сам себе. Дмитрий тем временем встал за стола, в три шага оказался рядом со мной, И, приобняв за плечи, с легкостью меня поднял. После чего, глядя мне прямо в глаза, заговорил Случилось, чего, Андрей? Обидел тебя кто? Ты только скажи, обдал меня Дмитрий несвежим дыханием. Нет, никто меня не обидел. Но я бы хотел уехать на год из Москвы. Опустив голову к полу, пробормотал я, отыгрывая роль совсем еще мальчишки. — смыкнул Дмитрий и одним пальцем приподнял мое лицо за подбородок, вновь заглядывая в глаза. — Отчего же? Почему желаешь покинуть меня? Разве я не был добр к тебе? Не осыпал милостью своей? Не сделал тебя первым боярином? Первым после себя? Да ты, считай, мой наследник. И хочешь бросить меня? Оставить одного? Али я тебя чем обидел? Под конец беседы Дмитрий завелся, его взгляд метал Я вновь бухнулся на пол, да так, что в коленных чашечках отдалась. — Нет, царь-батюшка, Дмитрий Аанович, благодарен я тебе за милость и ласку твою. Только тяжко мне здесь. Мал я еще, а уже боярин. Другие бояре так смотрят, будто я девка красная, и они меня желают. Другие же, как на мешок серебра, будто к рукам прибрать хотят. Третий же со злобой неистовой, будь их хволя, за углом бы меня придушили. В думе же я через раз все понимаю, ни слова сказать, ни совета доброго дать не могу. Я читаю-то с трудом, а письма и вовсе не знаю. Мал я еще и глуп, потому и дозволь на год отъехать, учителей найти, ума набраться вдали. А там я уже и в возраст войду, и полезен стану. Дмитрий наморчил лоб. Я же поспешил и продолжил говорить. э дела я задумал. Да, помочь, как смогу. Дозволь полк в землях моих собрать. Что будет верен тебе, акипсы? Я у торговца заказал пистоли до смотрелов, пороху до свинца». Тут Дмитрий нахмурился и, скривившись, произнес: «Полк тебе зачем? Али замыслил что дурного?» — Нет, царь-батюшка, о людях православных пекусь. Сам я был в Белгороде, да с крымчаками схлестнулся, чудом жив остался. Тяжко там людям живется, а так полк всегда в помощь послать можно и роздых дать, дабы били они крымчаков до да рубежи стерегли. Да и сам царь-батюшка сегодня в думе о врагах наших спрашивал, да как извести их. И я о том думал, так как видел все сам. «Вот и...» — и махнул я рукой. «Хм...» — хмыкнул Дмитрий, продолжая меня сверлить взглядом, да еще кулак сжимать и разжимать начал. Я попытался изобразить одухотворенное лицо и верно подданический взгляд. «Отрадно слышать!» — медленно и по слогам произнес царь. — Что ты не только думаешь, но и делаешь, а не как эти, — зло усмехнулся Дмитрий и мотнул головой в сторону выхода. — Наверняка пробоял.